Регламенты Последние реформы в управлении подготовлялись очень обдуманно. Учреждения и отдельные должности от Сената до земского комиссара и Вальдмейстера снабжались инструкциями и регламентами. Большую частью это переводы или переработки шведских, либо Оздзейских уставов. В основе их лежит строгий взгляд на государство, широко понимающий задачи управления. Они подробно и пунктуально излагают состав, круг дел, обязанности, ответственность и делопроизводство учреждений. Несмотря на их иноземное происхождение, в них сказалось политическое настроение Петра в последние годы, и в этом их главный интерес. Ему едва ли удалось прочитать все многочисленные проекты и записки Фика и Любераса, уставы и ведомости шведских коллегий, но он принимал деятельное участие в составлении регламентов и зорко следил за ходом административных реформ. Эти работы вводили его в круг понятий и вопросов, которые и дотоле он не имел досуга достаточно продумать. Он начинал чувствовать себя отставшим от своего положения и стал легче осознавать свои промахи, больше уважать чужое мнение. Начавшие соображения мысли произвело поворот в его политическом сознании. Он, веривший прежде только в лица, теперь стал глубже вникать в силу государственных учреждений, в их значение для политического воспитания народа. Он и прежде понимал необходимость такого воспитания. В одном указе 1713 года он высказывает мысль, что для предупреждения умышленного нарушения государственных интересов надобно изъяснить именно интересы государственные для вразумления людям. Теперь он увидел, что это изъяснение дела закона и учреждений, так устроенных, чтобы они самой постройкой своей связывали произвол чиновников, а практикой внушали людям чувство законности и понятие государственного интереса. Петр думал, что его новые суды и коллеги и сделают это дело, и выражал уверенность, что в них всякий найдет правду, не обращая за ней к самому государю.